Глава 42. Совет директоров. Утром следующего дня в главном офисе корпорации «Экстрополис» в просторном конференц-зале состоялся экстренный совет директоров компании. Управляющий Эммануил Гордецкий вошел в зал последним, когда все члены правления уже сидели в своих креслах вокруг большого круглого стола черного дерева. Двенадцать человек... Восемь мужчин и четыре женщины угрюмо уставились на него, храня гробовое молчание. И от этих взглядов Гордецкому вдруг стало не по себе. Он знал их всех. Главы фармацевтических и косметических компаний, владельцы многочисленных дочерних предприятий Экстрополиса. Алчные, злобные, беспринципные люди, готовые на все ради собственной выгоды. У большого во всю стену окна стоял, скрестив руки на груди, Фредерик Ашер. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Вот и вы, Гордецкий», — холодно произнес барон Ашер. «А мы вас уже соштались. Всем просто не терпится услышать ваше объяснение случившемуся. Особенно мне», — злобно сказал президент корпорации, сидящий в самом высоком кресле во главе стола. Глава Экстрополиса был человеком страшным и беспощадным. Гордецкий похолодел. Сам президент им недоволен. что тут объяснять?» — хмуро проговорил он. «Вы и так все знаете. Профессор Клебин и доктор Греков погибли, Мебиус впал в кому от сильного электрического удара, а винник сбежал. Оборотню тоже удалось скрыться». — Вы признаетесь, что виной всему ваша безответственность? — спросил Ашер. — Я все исправлю. Виноват не я, а проклятый мальчишка. Я разыщу его, и он за все ответит. — Как вы его разыщете? Насколько мне известно, вы даже не знаете, кто он. — Я что-нибудь придумаю, — заверил его Гордецкий. — Слишком поздно, — покачал головой Ашер. — У вас имелся отличный шанс, но вы его упустили. — Мало того... «Вы сделали еще кое-что, о чем уважаемые члены правления пока не знают». «О чем вы?» — хмуро спросил президент. Барон Ашер нажал кнопку селектора и произнес. «Коспожа Иоланда, прошу вас». Двери зала открылись. Вошла высокая молодая женщина в длинном облегающем черном платье. Позади нее шел Эммануил Гордецкий. По залу прокатился громкий вздох удивления. Директора потрясенно зашептались. Гордецкий, окаменев, уставился на своего двойника. «Что здесь происходит?» — нахмурившись, спросил президент. «Андреас, покажи им», — сказала Иоланда. Двойник Гордецкого напрягся, и его затрясло, словно в лихорадке. Тело пошло волнами, черты лица стали размытыми, Вскоре он превратился в низенького обрюзгшего толстяка. Затем преобразился в президента Экстрополиса. Затем стал Иоландой. Один образ сменялся другим. Неизменным оставался лишь цвет глаз, странного красноватого оттенка. Строгий деловой костюм также не менялся. Наконец он превратился в статного светловолосого молодого человека. Увидев его, Иммануил Гордецкий побледнел. «Ты?» — потрясенно выдохнул он. «Объясните же, наконец!» — нетерпеливо рявкнул президент. Барон Ашер встал из-за стола и подошел к Андреасу. «Какое-то время назад, — начал рассказывать он, — в одной из наших лабораторий, занимающейся генной инженерией, прогремел мощный взрыв. Вы все об этом знаете». «Конечно», — мрачно сказал президент. «Здесь как раз бродила школьная экскурсия. Нам потом пришлось оплачивать лечение педагога». «Вот именно», — кивнул Ашер. Господин Гордецкий заверил всех нас, что пострадавших от взрыва не было. Но на самом деле они были. Вернее, был», — поправился барон. «Этот молодой человек, — он показал на Андреаса, — работал в той самой лаборатории, где прогремел взрыв». Его обдало кипящим веществом, в основу которого был положен самый первый вариант севоротки профессора Винника. «Я испытал такую боль, что пожалел, что меня не убило сразу», — хмуро сказал Андреас. «Почему мы ничего об этом не знали?» — потрясенно спросил президент. «Потому что господин Кордецкий утаил от нас эту информацию по каким-то лишь ему одному известным причинам». — сказал Ашер. Андреас был очень болен после случившегося. Он обратился к Гордецкому за помощью, но не получил ее. — Видели бы вы его тогда, — воскликнул Гордецкий. Он выглядел, как ходячий труп, на нем кожа расползалась на глазах. Я был уверен, что ему жить осталось пару дней. К тому же он явился именно в тот момент, когда от нас сбежал подопытный. Я думал тогда совсем о другом. Мне просто некогда было заниматься еще и этим чудовищем. И я ничего не скрывал, я просто забыл о нем. «Вы спятили, Гордецкий?» — холодно осведомился президент. «Репутация экстрополиса для вас ничего не значит? А если бы этот человек обратился в полицию или в газеты? Представьте, что бы тут началось!» «Тогда бы я избавился от него», — угрожающе проговорил Гордецкий. «И спрятал концы в воду». Андреас побледнел, как полотно. «Андреас, расскажите, что случилось дальше?» — попросил Ашер. «Я действительно находился на грани между жизнью и смертью», — заговорил молодой человек. «Врачи оказались бессильны, они даже не могли поставить мне диагноз. И тогда я решил использовать последнюю возможность. Когда медицина не помогает, люди идут к колдунам. Так же поступил и я. Я был у нескольких колдунов, но все они оказались обычными, ни на что не годными шарлатанами. Но потом я познакомился с госпожой Аландой. Взгляды присутствующих устремились к женщине в черном. «Как видите, она смогла мне помочь», — закончил Андреас. «Я лишь закончила процесс начатой сывороткой», — заговорила Иоланда. «Изобретение Владимира Штерна не действует без магии. Конечно, если человек не является урожденным метаморфом. Вот о чем вы не подумали, начав работу». Когда я впервые увидела Андреаса, он представлял жалкое зрелище. Сыворотка разъела его тело чуть ли не до костей. Но теперь все органы полностью восстановились. Андреас может управлять своим телом и трансформироваться как угодно. Он способен превратиться в любого из вас, как вы только что могли убедиться. «Потрясающе!» — выдохнула одна из женщин-директоров. «Откуда вам столько известно о нашем проекте, уважаемая?» спросил президент Экстрополиса. «Я лично была знакома с профессором Владимиром Штерном», сказала Риоланда, «и знала, чем он занимается. Когда я увидела Андреаса, я поняла, что с ним произошло. Догадаться об остальном оказалось не так сложно». «И что вы собираетесь делать с имеющейся информацией?» холодно спросил президент. «Помочь вам? Помочь?» Госпожа Иоланда недавно связалась со мной и попросила о встрече», — вновь заговорил барон Ашер. «Она уже доказала, что может поддержать нас в наших начинаниях. Ее возможности безграничны. Помните моего человека, который впал в кому после того, как ему ввели сыворотку? Он попал к профессору Клебину одновременно с оборотнем. Так вот, благодаря Иоланде пару дней назад пациент пришел в себя и отлично себя чувствует». «Правда?» — удивился президент. — Это хорошая новость. А как он... Ну, вы понимаете, в данный момент он как раз направляется сюда. Очень скоро вы его увидите. Президент вышел из-за стола и приблизился к Иоланде. — Вы приятно удивили меня, дорогая. Я рад, что вы будете сотрудничать с нами. Но что же вы хотите за свою работу? — Об этом я скажу позже. с улыбкой произнесла Иоланда, «Когда мы останемся наедине?» «Жду с нетерпением», — тихо проговорил президент и поцеловал ее холодную руку. Затем он повернулся к Андреасу. «А ваш помощник? Ему нет равных. Он будет работать с нами?» Андреас довольно улыбнулся. «Меня интересуют только деньги», — сказал он. «Будете хорошо платить, думаю, мы с вами договоримся». «Отлично», — улыбнулся президент. «Вот как надо обращаться с людьми, Гордецкий. Тем более с неординарными. А по вашей милости мы лишились не только Грекова, но и Мегауса. Что, кстати, стало с той девчонкой, Арахной?» «Не знаю», — раздраженно проговорил Гордецкий. «Ее тело так и не нашли. Возможно, она просто сбежала». «Жаль. У этой мерзавки был отличный потенциал. Это лучший метаморф». из тех, кого мне довелось встречать за последнее время. «Но... но она ведь едва не убила вашего сына», — недоуменно проговорил Гордецкий. На не убила же. Я знаю, что мой сын не подарок. Пожалуй, ему было даже полезно загреметь в больницу», — сказал президент Экстрополиса Эдуард Владленович Кривоносов. «Ашер, постарайтесь разыскать ее». «Стараюсь, Эдуард Владленович», — сказал барон Ашер. Ее дом пуст и заброшен, в школе она больше не появлялась. Похоже, она сбежала из города. — Я приложу все усилия, — начал Гордецкий, — чтобы найти ее, и все поздно, Гордецкий, — рявкнул президент. — Вы и так наломали дров. Отправляйтесь в архив, там теперь ваше место. — Что? — задохнулся Гордецкий. — Я больше не управляющий? — Конечно, нет. Скажите спасибо, что я вас вообще не уволил. постарайтесь не попадаться мне на глаза в течение пару месяцев и может быть я верну вам должность а пока обязанности управляющего возьмет на себя барунашер вы же катитесь в подвал перебирать старые бумажки гордецкий сутулившись побрел к выходу не в силах поверить в происходящее внезапно двери конференц зала резко распахнулись перед самым его носом гордецкий поднял глаза и вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял высокий широкоплечий человек в светлом распахнутом плаще из тонкой кожи. Его лицо, мощную шею и грудь покрывал густой короткий желтый мех с редкими темными пятнами. Зеленые кошачьи глаза смотрели на Гордецкого с хитрым прищуром. Острые клыки скалились в презрительные улыбке. «А вот и мой подопечный!» — воскликнул Ашер. Знакомьтесь, господа! Владислав Тузов, человек-ягуар!» В зале воцарилась мертвая тишина. Тузов обогнул застывшего на месте Гордецкого и вышел в центр зала. «Вот о чем мечтал Штерн!» — тихо произнесла Иоланда. И директора восторженно зааплодировали. а Гордецкий медленно вышел, закрыл за собой двери и понуро побрел по коридору. Его просто вышвырнули вон. Он начал этот проект, разработал его. Теперь он никому не нужен. Его выгнали, и его лавры достанутся другим. Пройдя в свой, теперь уже бывший, кабинет, Гордецкий начал медленно собирать вещи. Ему на глаза вдруг попалась... Старая газета с фотороботом-оборотня. И тут обычное хладнокровие изменило управляющему. Иммануил Гордецкий разодрал газету в клочья. Его глаза сверкали безумным огнем. Все из-за тебя, шипел он, дрянной мальчишка. Но ничего, я найду у тебя, я отомщу тебе, я всем отомщу! Они еще узнают, на что способен Иммануил Гордецкий. Совещание в конференц-зале подошло к концу. Директора восторженно голдя покинули здание Экстрополиса. Президент Кривоносов остался наедине с Аландой. "Теперь мы можем поговорить", спросил он. "Теперь можем", улыбнулась она. "Так что же вы хотите за сотрудничество?" "Мои запросы не так велики, как вы думаете, господин президент". Солидные денежные вознаграждения, отдельное помещение для магических ритуалов и никаких вопросов. Я помогу вам создавать ваших мутантов. У вас их будет целая армия. Пообещайте мне лишь одно. Что же? Этот мальчик, потомственный оборотень, на которого охотились гордецкие греков. Оставьте его в покое. По крайней мере, пока. У вас на его счет имеются какие-то свои планы? О, да. Могу я узнать, какие? Как вам сказать, кровь потомственного оборотня высоко ценится в магических кругах, но только после того, как он достигнет совершеннолетия. Этот мальчик понадобится мне живым, и когда придет время, вы поможете мне заполучить его. — Так вы знаете, кто он? — изумился Кривоносов. — Знаю. Но скажу вам только тогда, когда придет срок. — Хорошо, дорогая. Я ничего не понял, но все будет так, как вы хотите. Не могу отказать такой прекрасной женщине. — Вы об этом не пожалеете, — с улыбкой произнесла яланда. Она попрощалась с Кривоносовым и вышла из конференц-зала. В приемной ее ждал Андреас. — Как все прошло? — тихо спросил он. «Замечательно. Президент пообещал мне не трогать его, пока я сама не попрошу об этом». «Никто ничего не заподозрил?» «Нет. Они поверили в мою ложь». Они вышли в пустой вестибюль и подошли к кабине лифта. Иоланда закрыла глаза. «Подожди еще немного, повелитель», — прошептала она. «Я нашла твоего наследника. Осталось совсем чуть-чуть». И я дам тебе новую жизнь. Андреас почувствовал, как что-то невидимое тяжело пронеслось в воздухе, прямо над их головами.